Глава двадцать четвертая. Это была та самая камера, куда Деккер под видом адвоката проник на встречу с заключенным, признавшимся в убийстве его семьи. Неизвестно, был ли этот выбор клетки преднамеренным, хотя едва ли это просто совпадение. Кто-то определенно пытался что-то этим сказать. Поджидавшая его в старом доме Хокинса в полиции была первым знаком. То, что ему зачитали правила Миранды о вмешательстве в полицейское расследование, было знаком вторым и более потаенным. Впрочем, Деккеру терпение было не занимать, припав спиной к шелакоблочной стене, он стал ждать. Его местонахождение было им известно. В какой-то момент они должны были к нему прийти, так как он сам прийти к ним не мог. Где-то через час за стальной решеткой появилась фигура неожиданная и удивительная. К ее чести Салли Бример явно не радовалась, видя его в такой обстановке. Он поглядел на нее снизу вверх. «Мисс Бример, как складывается денек? Неплохо». «Всяко лучше, чем у вас». «Не стану спорить». Она подошла к решетке ближе и заговорила тихим, настойчивым голосом. «Зачем было давить? Ты же знал, что Блэк тебя ненавидит». «Мне все равно, ненавидит он меня или нет. У меня есть работа. Я ее делаю и буду делать». «Но ты больше не служишь полиции. Это не твоя проблема. Проблема как раз моя, если я помог упрятать невиновного человека в тюрьму». «Ты действительно веришь, что невиновен?» «Скажем так, у меня теперь гораздо больше сомнений в его виновности, чем тогда». «Хорошо, но разве это имеет значение? Этот человек мертв. Для меня это важно. Важно ради его памяти. У него есть дочь, которая считает, что ее отец убийца четверых невинных людей». Щеки Бриме разорделись. «Я в самом деле ненавидела тебя за то, что ты меня тогда так подставил». Жаром выдохнула она. Я взял на себя всю ответственность и очень не хотел, чтобы ты пострадала из-за моей уловки. Я в курсе, что тот человек содействовал в убийстве твоей семьи, я... Я даже удивилась, что ты не прикончил его в камере. У меня не было уверенности, что это именно он. В самом деле, имелись сомнения. Он помолчал. Мне нужна была полная уверенность. Так уж я устроен. Я могу это понять. И заговорил об этом только потому... Она осеклась и нервно огляделась по сторонам. «Потому что на твоем месте я бы повела себя именно так». Он встал и подошел к разделяющим к стальным прусям. «Салли, ты можешь для меня кое-что сделать?» «Что именно?» Отступив на шаг, насторожно спросила она. «Мне нужно посмотреть папки по убийствам Ричардсов и касса «Разве ты этого не сделал? К тебе же тогда стажёр катил коробки в конференц-зал. Я своими глазами видела». «Не получилось. Я был в поиске потенциальных свидетелей и не успел до них добраться. А потом вот очутился здесь. «Но ты же наверняка с ними знакомился, когда все начиналось!» Она взглянула вверх на его лоб. «И потом. Я слышал, у тебя фотографическая память. Поглядел и запомнил». Теперь отступил уже Деккер и, потупившись, вздохнул. «Толком я их так и не читал. В частности, патологический отчет. Вот как? Почему? Давать по нему показания мне было необязательно. Это дело медэксперта». Бример или не поняла, или это ее не убедило декер наконец, со стыдом признался. «Я лажанулся. У меня это было первое дело, дебют в расследовании убийств, и мне с самого начала думалось, что Хокинс преступник. Поэтому я особо не заморачивался ставить все точки над «и». Удивительно, но Салли в ответ улыбнулась. «Э, «Ты чего?» – спросил он растерянно. «Отчасти это утешает. Во как? Почему? Я думала, ты непогрешим, как машина». А теперь вот знаешь что ты действительно человек. Это смотря у кого спросить. Так ты можешь мне достать документы? Думаю, смогу сделать копии, но сюда принести не могу, и я здесь долго не задержусь». Она наморщила лоб. «Откуда ты знаешь? Есть такая штука, называется «слушание о залоге». обязательное к исполнению. «У тебя есть адвокат?» «Нет, но я в этом смысле «Ты уверен?» «От и до». «Блэйк тебе на встречу идти не собирается». «Сомлений не держу». «Наверное, ты удивляешься, почему... в смысле мы с ним?» «Это не мое дело, и я никого не осуждаю. У меня и права такого нет». «Вот за это спасибо. Только позволь дать тебе один совет». «Когда-то у меня была дочь». «Я знаю», – произнесла она с болью в голосе. «Так вот, если бы у нее был шанс повзрослеть, я никогда не подпускал бы ее к блейку Нетти. Просто прими к сведению». То, что он встречается с тобой, будучи женатом показывает тебе, какой он есть. Бример посмотрела грустным взглядом, после чего повернулась и заспешила прочь.